Глава 47. Киев, 1902 год. Последний этаж трёхэтажного дома на Крещатике сиял огнями, гремел звонкой музыкой. В Гранд-отеле было всё, что могло удовлетворить самого взыскательного клиента. Родители Марии знавали самого Эйсмена, профессора университета Святого Владимира и удачливого предпринимателя, который надстроил третий этаж своего дома, основав знаменитую гостиницу. Профессор хотел, чтобы отель не уступал столичным и делал для этого всё. Он снабдил многие номерованные комнаты и телефонами, лифтами и бильярдными. Ресторан гостиницы скоро стал считаться самым модным в Киеве. Эйсмену удалось переманить к себе бывшего главного повара его императорского величества Александра II, готовившего вкуснейшие блюда. Именно сюда супруги Торновские и пригласили Боржевского. Встретившись в вестибюле, они поднялись по красной ковровой дорожке в ресторан и сели за столик у входа. Нарядная одетые публика высидела за столами, накрытыми изысканными яствами, и лакомилась с видимым удовольствием. Василий щелкнул пальцами, и чистый до скрипа официант возник перед ним, как по мановению волшебной палочки. «Нам самого хорошего шампанского и сыр на закуску», — начал Тарновский. А на горячее он повернулся к Стефану. «Что желаешь?» Боржевский подумал, что Тарновский могут не заплатить за него, и выдавил стерляжью уху. «Прекрасно». Василий принялся заказывать самое дорогое, и официант, изогнувшись в почтчительном поклоне, благоговейно внимал. Всё. Торновский откинулся на спинку стула и блаженно выдохнул. Давно я не пил хорошее шампанское. Говорят, Шаляпин собирается приехать в Киев, вставил Боржевский. Вы слышали Шаляпина? Нет, мы не ставили целью попасть на его концерты, когда были в столице, вмешалась Мария. А вот мне довелось слушать его в большом Стефан задумчиво потрогал жидкую бородку. Очень мощное выступление. Я слышал, он прекрасно поёт романсы. Мария слегка улыбнулась и подмигнула Боржаевскому. Хотя многим и не нравится его исполнение Дубинушки. Впрочем, она приняла от официанта бокал с золотистым шампанским. Я бы хотела его услышать. Давайте выпьем за то, чтобы у нас было всё хорошо. Василий поднял бокал и сразу опрокинул в себя. Мария и Стефан последовали его примеру. Официант принёс закуски и хлеб, и Торнувские накинулись на них. Бажевский смотрел на супружескую чету, глотая слюну, он всё ещё боялся за содержимое своего кошелька. Угощайся, Стефан, и не думай о деньгах. Василий захохотал, чуть не опрокинув бутылку. Бери сколько влезет и не стесняйся. Сегодня я плачу. Боржевский немного успокоился и протянул вилку к отварному языку. "Мария, вы были в салоне Гиппиус?" Он наклонился к горчице, призывно желтевшей в маленькой плошке. "Как вам хозяйка? Как её общество?" Женщина аккуратно и умело резала холодное мясо маленьким ножиком. "Зинаида очень экстравагантная и не глупая дама", ответила она. "К тому же чертовски талантливая. Её стихи выше всяких похвал". «Показывали ли вы ей свои творения?» — поинтересовался Боржевский. Мария покачала головой. «Нет, к сожалению. Там было столько знаменитостей, что у меня разбежались глаза. Мои стихи на их фоне показались бы жалкой пародией». Тарновская вдруг наклонилась к самому уху Стефана и что-то прошептала. Боржевский расхохотался, капельки слюны полетели в его полупустую тарелку. Василий сжал под столом кулаки, кровь бросилась в лицо, застучала в висках — Предательски закололо сердце. Он молил Бога, чтобы Мария не переступила границы и не сделала его посмешищем в очередной раз. В зале ресторана всегда собиралась самая почтенная публика. А супруга уже забыла, что давала себе слово вести себя прилично. Она громко смеялась, презымно смотрела по сторонам и гладила руку Стефана, покрытую редкими чёрными волосками. Официант принёс горячее, и Василий принялся есть, но от волнения кусок не лез в горло. Ему хотелось скинуть тарелку, затоптать ногами, увести жену от Боржевского, но вместо этого он отодвинул тарелку и сказал, просительно, с предыханием: "Мария, нам пора". Она бросила на него удивлённый взгляд. "Так быстро? Ну я ещё не поела". Торновская едва притронулась к бифштексам, она была занята разговором с Боржевским. Василий встал, Руки его тряслись, сердце колотилось как испуганная птица. "Мария, я прошу вас", он повысил голос. Официант, обслуживавший соседний столик, глядел на него с любопытством, и Торновский подумал: "Наверное, и он обо всём знает. Боже, как стыдно". Мария положила вилку и развела руками. "Ну ладно, пора так пора. Проводите меня, Стефан". Боржевский с готовностью подскочил к ней. Он как никогда напоминал собачонку, которая была готова постоянно лизать руки своей хозяйке. Они спустились вниз. Красная дорожка напоминала Василию кровавый след, и в голове мелькнула шальная мысль, что дуэли с Боржевским не избежать. Швейцар подал Марии пальто. Стефан помог ей надеть его и вдруг прижался к её губам настойчиво, по-хозяйски. Мария обвела руками его шею, отвечая на поцелуй. В голове Василия будто что-то взорвалось. Он вытащил пистолет и выстрелил в Стефана, почти не сознавая, что делает. Дальше всё было как в тумане. Боржевский, отпустив женщину, схватился за полную шею. Между пальцами заструилась кровь такая алая, что защепала в глазах. Василий сел на мраморный пол и заплакал. Он не обращал внимания на крики ужаса посетителей ресторана, на беготню возле раненого И только когда официанты повели Стефана в номер, который он снял накануне, Торновский будто очнулся и обвёл вокруг себя изумлёнными глазами. Марии рядом не было. Вероятно, она сопровождала любовника. Один из официантов присел возле него на корточки и спросил: "Вы в порядке?" Василий кивнул. "Да, да, спасибо". Как Боржевский. Он ошёл отсюда на своих ногах. Молодой человек отвёл глаза и Торновский понял: он в курсе его отношений с женой. Но нам пришлось вызвать полицию. Прошу вас дождаться полицейских. Василий опустил голову и прошептал: "Да, конечно. Лучше в полицию, чем домой. Лучше на каторгу". Он дождался приезда приставов и дал себя увести. а потом в полицейском отделении снова заплакал когда полицеймейстер поведал ему что рана боржевского не опасна пуля прошла возле сонной артерии не задев её там глубоко вонзилась в мягкие ткани врачи сочли ницелесообразным излечить её заверив что с раненым будет всё в порядке поскольку стефаном стиславивичем остался жив Полицмейстер, желчный мужчина средних лет с острым носом и пронзительными чёрными глазами, потёрл руки. Мы посадим вас под домашний арест. Прошу вас, не пытайтесь сбежать из города. Это ухудшит вашу ситуацию. Василий нервно глотнул. Он хотел попросить полицмейстера, чтобы тот оставил его в полиции, потому что для него возвращение к жене подобно смерти. Но подумал. Его слова дадут пищу новым сплетням. Понурив голову, Торновский подписал протокол и отправился к ненавистной женщине.